И аугментическими имплантами вместо рук. «Кто отдал приказ?» — закричала она, окружаясь и размахивая руками, будто бы в поисках того, кто мог ответить на вопрос. «Кто отдал приказ?» Сервиторы падали один за другим и вовсе не от вражеских выстрелов. Гук увидела, как один из серых воинов зашатался и замотал головой. Сквозь узкую щель в шлеме брызнула рвота. Архивистка больше не могла сфокусировать взгляд, будто кто-то размазал масло по окулярам. Гук опустилась на колени. От падения ее удерживали только уцелевшие синаптические кабели. Я хотела поговорить с ним еще разок. Прошептала она, конвульсивно дергаясь в тщетной попытки подняться и в последний раз обвести взглядом руины своего царства. Теперь она слышала только свист воздуха, выходящего из сопел под потолком. Он обещал вернуться и поговорить. Она хотела закричать, но понимала, что не сможет. Гук до жути много знал о том, что случится с ней дальше и насколько это будет мучительно. Затем она упала. Перед тем, как закрыть глаза, Архивиска увидела, как умирает один из ее сервиторов. Ее лицо с самого конца оставалась пустым и бесстрастным. Гук скребла по полу железными пальцами, пламя разгоралось и поднималось все выше и выше, с полок падали клочки горящего пергамента. «Кто отдал приказ?» — Прохрипела она в последний раз, после чего замерла навсегда. — Спиноза не убирала руку с кнопкой, как будто прикосновение обеспечивало связь с происходящим внизу. Она пыталась не закрывать глаза, смотря как металлический цилиндр плавно погружается в пас. Черепа, украшающие колонну, несли исключительно декоративную функцию, и дознаватель никак не могла определиться, то ли они были абсолютно не к месту, то ли наоборот. В крепости Инквизиции черепа можно встретить на каждом шагу. Они были визитной карточкой организации. По большому счету, череп был визитной карточкой Империума в целом. Занятно, что символ смертности превратился в эмблему органов власти. Что это говорит о человечестве, как о цивилизации? Когда люди перестали замечать эту иронию? Она начинала думать как Кроул, а его недостаточная ментальная стойкость всегда беспокоила дознавателя. Так не пойдет. Как минимум один из них должен оставаться сильным, видеть всю картину целиком и не размениваться на сиюминутные задачи и поиск ответов сомнительной ценности. Разговор с Ревом, состоявшийся перед нажатием кнопки, отпечатался в памяти и будто проигрывался перед мысленным взором Спинозы на, автоп... на автоповторе. Все его участники по-прежнему стояли рядом. Рев, Хазат, офицеры штурмовиков, Эруний. Споры утихли. Ни у кого не было сил их продолжать. И тогда она приняла решение, потому что именно этому... Ее учили всю жизнь. «Воронье кольцо, в первую очередь, не физическая граница», — объяснил Рев. «Да, оно может выдержать многочасовой штурм противника, но его основной функцией является создание молекулярного барьера в определенной части цитадели. Там, где это разумно с практической точки зрения». Дознаватель сразу поняла, что он имеет в виду. В таком барьере не было бы никакого смысла, если бы не существовало второго компонента системы. Способа заполнить цитадель за пределами кольца отравляющими химикатами. До того мига Спиноза не до конца понимала, чем руководствуется царев при организации работ по обслуживанию Корвейна. Зачастую казалось, что он отдает странные распоряжения и решает не самые важные вопросы. Как оказалось, помимо прочего, он следил, чтобы вентиляционные каналы были в надлежащем состоянии. На всякий случай. «У нападающих хорошая броня», — продолжил Рев. «Его голос был почти бесстрастным, но не герметичным». Контрмеры будут эффективны. Монотонный грохот забронированной переборкой становился все громче. Неприятель подогнал буровые машины, и экраны слежения в командной комнате залило ослепительным ярким светом турбодрелей. Спиноза посмотрела на капитана. Сколько наших людей осталось внизу? Мы вывели всех, кого смогли. Рев не отвел взгляда. В этом и заключалась моя стратегия, как только стали понятны масштабы происходящего. Я задала другой вопрос. Сколько наших людей все еще находится в опасной зоне? Треть общей численности. В основном работники низкого уровня. Значительное количество адептов среднего, несколько моих бойцов, узники, охранники камер, архивисты. Грохот усилился. Спиноза слышала, как командиры по ту сторону двери выкрикивают приказы, а солдаты готовятся пойти на штурм. Также будут значительные сопутствующие жертвы. Продолжил рев голосом, больше подходящим для похоронной церемонии. При подаче необходимого для очистки цитадели количества газа неизбежны утечки в окружающие области. Жертв будет много. Она кивнула. Он рассказал все, что нужно знать. Возможно, не кстати, но она задумалась над тем, что случилось бы, не успея они с Хигайном выйти на место встречи вовремя. Стал бы он раздумывать, если бы знал, что она находится за пределами барьера. Хазат принялась спорить, ее глаза пылали от негодования. Нельзя так поступать! Ассасин бросил взгляд на Спинозу в поиске поддержки. Мы... «Мы можем драться здесь!» Рев не смотрел на нее. Он все время не сводил глаз со Спинозы, как будто если она отдаст приказ, то это снимет часть вины с его души. К этой минуте вой буров у входа стал громче. Спиноза помнила, как у нее возникла мысль, что уже слишком поздно, и враг пробил ворота насквозь, И она не могла нажать на кнопку, не могла даже положить на нее руку, ибо понимала, что как только коснется холодного металла, дороги назад уже не будет. Еще один вопрос. Получилось связаться с лордом Кроулом? Рев покачал головой. И теперь она стояла, не убирая руки с металлической кнопки, Пёс заняло намного меньше времени, чем она представляла. Трубы, вероятно, шли через все уровни, будто кровеносные сосуды, оплетая комнату за комнатой, прячась в углах и щелях. Их было почти невозможно заметить. Установить такую систему казалось очень непростой задачей. Спиноза поняла, что, скорее всего, она существовала в Корвении всегда... Заложенная в конструкцию давно умершими архитектами, проектировавшими цитадель. Порождение эпохи, когда всем правили паранойя и чувство постоянно нависшей опасности. Возможно, за прошедшие века ее использовали много раз. Возможно, сегодня это случилось впервые. Возможно, раньше люди, нажимавшие на кнопку, не испытывали ничего. А может... Последствия этого решения преследовали их всю оставшуюся жизнь. Она вспомнила последний разговор с Гук. «Тут полный бардак! Ты же была савантом! Наведи порядок!» Спиноза медленно убрала руку. Казац сверлил ее взглядом, Хигай старательно отводил глаза. Пикты крана демонстрировали картины опустения. Штурм прекратился. Оба гусеничных буро неподвижно застыли. Весь экипаж лежал рядом. Сменяли друг друга изображения безмолвных, набитых мертвыми телами залов, пустых коридоров, заваленных обломками автоматического оборудования продолжавшего работать так, будто ничего не произошло. Тактические мониторы до этого момента, пестревшие калейдоскопом сигналов, потемнели и замолчали. — Сколько времени пройдет, прежде чем мы сможем спуститься? — спросила Спиноза, лишенным выражения голосом. — Газ уже начинает рассеиваться, — ответил Рев. Проверяя параметры атмосферы на ближайшем авгурном терминале. Через несколько часов можно будет выходить с соблюдением мер предосторожности. Спиноза почувствовала, как тело сковывает холод, будто бы идущий от каменных стен. Вражеская авиация еще активна? Частично. Я приказал операторам туннелей заняться выжившими. Хорошо дознаватель отступила от колонны управления и будто впервые ощутила тяжесть непривычного доспеха. — Я пойду к себе. Прошу не беспокоить без необходимости. Она остановилась у выхода, опершись рукой на резной гранитный косяк. Спинозу тошнило, и она знала, что дальше будет только хуже. Сообщите сразу, как прибудет лорд Кроул. Я уверена, он захочет услышать отчет о случившемся от меня лично. Рев проводил ее взглядом. Он так и не успел рассказать, что послужило причиной нападения. В скором времени это придется исправлять. Но пока его поглотили другие обязанности. Нужно было отдать указания, организовать работы и составить графики. Если верить данным приборов, химикаты сделали свое дело. Цитадель устояла. Треть общей численности. Когда он произнес эти слова, чувство вины будто пронзило его десятком ножей. Капитан уже давно служил Кроулу и знал многих из тех, кто остался внизу, по крайней мере в лицо. Погибло несколько бойцов и из его подразделения. Их имена дополнили список тех, кого рев обрек на смерть своей ошибкой. Он отогнал мрачные мысли и вернулся из командного пункта в общий зал, где собрались почти все выжившие. Двери, ведущие на нижние уровни, были плотно закрыты. Молекулярный щит продолжал тихо мерцать. Команда адептов в костюмах биологической защиты ушла по центральному коридору и ждала у самого выхода, Они первыми выйдут наружу, когда дадут си сигнал. Но пока индикаторные панели горели красным, запрещая покидать пределы Вороньего кольца. Он на автомате выполнял оставшиеся задачи, расположив их в порядке приоритета, и не останавливался, пока не завершил их все. Капитан сходил в комнату управления внешними турелями и просидел, чтобы все оставшиеся вражеские летательные аппараты были либо сбиты, либо выдворены за пределы воздушного пространства Корвейна. Он проинструктировал ремонтно-восстановительные бригады касательно наиболее важных задач после открытия кольца. Продуть все закрытые помещения. Поставить измерительные устройства на каждом перекрестке. Смонтировать установки детоксикации там, где замеры покажут высокую концентрацию ядов, и вызвать бригады ликвидаторов впоследствии заражения. Как только доступ во все помещения цитадели восстановится, необходимо быстро собрать и сжечь все тела, пока инфекция не распространилась через систему вентиляции. Антисептическая обработка должна быть быстрой и тщательной. Все адепты, даже те, кто работал в скрипториях и коммуникационных башнях, обязаны в ней участвовать. Ангары и основные ворота на нижних уровнях должны вернуться под контроль людей Рева и быть запечатаны, чтобы исключить возможность повторного нападения на ослабевшую цитадель. Нужно выставить охрану. Перечень задач был почти бесконечным. Треть общей численности. В следующие несколько часов он не отдыхал. Болезненный процесс восстановления контроля над Корвейном полностью поглотил Рева. Когда усталость давала о себе знать, напоминая, что он уже очень давно не отдыхал и сражался несколько часов подряд, капитан воспринимал ее как своеобразную форму наказания за ошибки, И удваивал усилия. Один раз ему пришлось зайти в медицинский отсек. Эруни успел добраться туда раньше и готовил собственные бригады к спуску на нижние уровни. Все столы в его вотчине были заняты телами врагов. На большинстве виднелись следы смертельных ранений, полученных в бою. Но некоторые явно погибли здесь в процессе опытов. Очевидно, хирургион действительно искал способ обойти барьеры в разуме вражеских солдат. Несколько выживших сидели в отдельном запертом боксе. Они нервно озирались по сторонам и щурились от яркого света белых ламп. Никто ничего не говорил. У тебя есть все необходимое? Ируни кивнул. Капитан, я. Хирургион выглядел постаревшим и жалким. Это я отдал приказ мрачно перебил его рев. Я. И я расскажу все Кроулу. Он размял плечи в надежде, что это поможет справиться с переутомлением. Оставьте нескольких пленников живых для допроса и ускорьте уборку. Я хочу, чтобы команды вышли за периметр через час. Эруни замялся, как будто хотел сказать что-то еще. Возможно, он тоже испытывал вину. Или страх. «Как скажешь!» — наконец произнес он и вернулся к своим окровавленным столам. Рев снова остался в одиночестве и отправился в сторону своей комнаты. Комбусина трещала от входящих сообщений, но среди них не было ни одного от Кроула. Когда они разберутся с текущими проблемами, нужно будет найти Инквизитора. Возможно, отправить за ним кого-нибудь. Но, похоже, вся планета взбунтовалась. Навряд ли получится организовать поиски, пока ангары не приведут в порядок. Рев дошел до коридора, ведущего к его личным покоям. Светильники не работали, из-за чего темный камень стен казался провалом в бесконечную тьму. Его кто-то ждал. Спустя мгновение он узнал Хазад и почувствовал себя немного лучше. Ассасин. Рев приветственно кивнул, подходя ближе. «Тебе лучше отдохнуть!» Она бросила на него взгляд. Из-за темноты было невозможно рассмотреть выражение лица. «Не могу. Советую попытаться. Это временное затишье. Хм. Они вернутся», — улыбнулась Хазат. «Я говорила. Я знаю. Теперь они стояли рядом. «Должен сказать, ты... ты хорошо сражалась сегодня!» Фонари доспеха выхватили из темноты лицо ассасина. Только сейчас Рев понял, что ее улыбка была пропитана горечью, а не радостью. «Хорошо сражалась!» — кисло протянула хазат. «Хочу спросить, как ты будешь жить дальше?» Этот вопрос застал Рева врасплох. Что ты... Слишком быстро, капитан. Слишком быстро отступил. Мы сражались с армией. Он напрягся. Мы могли потерять цитадель. Недостойно. Это война. Война? А против кого? Посмотри, посмотри, сколько мертвых. С этими словами она развернулась и захромала по коридору. Реф молча смотрел ей след. Он хотел догнать ассасина, но был слишком удивлен, чтобы двигаться. Наконец он медленно развернулся к двери и снял ключ-карту с пояса. Замок щелкнул и впустил хозяина в скромную келью. Тяжело ступая, капитан добрался до койки и рухнул на жесткий матрас. Перевернувшись на спину, он увидел беленый потолок и маленькие черные точки плесени вокруг вентиляционной решетки. Комбусина мигнула, затем еще раз… Треть общей численности. Рев устало закрыл глаза. Глава 15 Они неслись вперед через остерзанные небеса. Целая башня жилого блока на окраине Сальватора была охвачена пламенем. Она сияла изнутри красным, как недавно вырезанные внутренности, светом. Языки пламени изметались все выше и выше, и от их рева дрожали небеса. Столб дыма, медленно поднимавшийся над пожарищем, Напоминал огромную колонну, черную на фоне черного неба. Кроул молча смотрел из кабины транспорта. Им пришлось потратить некоторое время на поиск окольного пути. Волны жара и огня не позволяли пролететь мимо. В таких башнях жили тысячи, десятки тысяч человек. А если учесть катакомбы, сейчас либо обвалившиеся, либо превратившиеся в огромные печи, то и того больше. Сквозь дым Инквизитор видел смутные силуэты, бегущие по каждому уцелевшему мостику и переходу. Большая часть пыталась в панике убраться подальше из пылающего ада, но были и такие, кто двигался прямо в ревущее пламя. «Инсанус! Инсанус! Инсанус!» – бормотал Горгий. Череп, похоже, был слишком шокирован увиденным, чтобы приходить в ярость. Пространство между оставшимися башнями рассек электрический разряд. Он не ветвился, как настоящая молния, а камнем рухнул вниз к поверхности. Перегретый ветер заставлял покров облаков бурлить и нестись с устрашающей скоростью. Впервые на памяти Кроула воздушное пространство над Террой расчистилось. Те корабли, что еще оставались в небе, словно чайки перед штормом, спешили в безопасные ангары, прорываясь сквозь пепельные облака. Вместо них на сцену выходили массивные военные корабли. Инквизитор заметил колонну транспортов Имперского флота, ползущую на север в сопровождении эскорта истребителей. Еще чуть дальше, окутанный пламенем после входа в атмосферу, тяжелый орбитальный челнок спускался сквозь тучи, жутко кренясь. Трон знает, куда он собирался сесть. На много километров вокруг не было ни одной подходящей площадки. «Есть новости из Цитадели?» – спросил он в третий раз после вылета из Нексуса. «Только помехи», — ответила Анила и после паузы продолжила. «Возможно, дело в шторме. Я не получаю вообще никаких входящих сигналов». Оставалось только лететь к цели. Анила была лучшим пилотом из тех, кто встречался к Роулу, но даже ей с трудом удавалось удержать корабль на стабильном курсе. Мощные восходящие потоки били в днище и не разгрозили перевернуть транспорт. Молнии сверкали все чаще, рассекая облака и ударяя в охваченной лихорадкой безумия мегаполис. «В Нексусе я заметил кое-что, вызывающее беспокойство», — произнес Кроул, чтобы нарушить гнетущее молчание. Ты не видела ничего интересного в документах байна пока работала в его подразделении? Ничего серьезного, ответила Анила, не сводя глаз с приборов. Но они все были сильно взволнованы. Что-то связанное с аномалией на галактическом севере. Да, я видел, что они ее отслеживают. Но кто бы мог подумать, что их заинтересует нечто столь далекая. Да, слишком далекое, чтобы брать на себя ответственность. Разумеется. Кроул снова замолчал. Все складывалось слишком удобно, как будто происходящее было организовано специально, чтобы отвлечь внимание всех на планете от настоящей угрозы, скрытой, ползующей к цели под землей, под башнями и крепостными стенами. Может, именно поэтому Навродоран не отвечал на запросы? Кустодии — странный народ. Инквизитор совсем недолго находился с ними рядом, но они казались ему существами, застывшими во времени и ритуалах десятитысячелетней давности. Было очень непросто представить, что они решатся на активные действия. Слишком уж много лет на их золоченных доспехах копилась пыль. И этот слой становился все толще и толще с каждым новым поколением. Может, Спиноза права насчет них. Может, они и правда видят мир не таким, какой он есть, а таким, каким, таким, каким он был когда-то. Магистр знал оксеносии, и его это не волновало. Если предположить, что чужак говорил правду, то и Спикер утратил интерес к затее. Да и Спиноза, как ему показалось, не считала продолжение охоты разумным. Может, они все правы? Что если Ксенос просто засел в его мыслях и не дает увидеть всю картину? Возможно, стоит забыть об этом деле? Написать отчет и сдать в архив на хранение? Или отправить экспертом из Орда Вероятно, Рассила переоценивала важность этого своего проекта. В конце концов, гордыня была распространенным пороком среди инквизиторов. «Цитадель в зоне видимости, господин!» — объявила Анила, облетая громаду очередного сверкающего огнями шпиля. Кроул отвлекся от собственных мыслей и всмотрелся в знакомые очертания множества жилых башен Сальватора. В кишащих людьми трущобах полыхали пожары. Столбы черного дыма поднимались сверх пустым небесам. В какой-то миг Инквизитору показалось, что приборы врут, потому что Корвейна будто бы и не существовало. И только подлетев поближе, он понял, что в крепости практически не горят огни если не считать тусклое свечение на самой вершине. основания цитадели охватили пожары. Горели практически все дороги и мосты, связывавшие здания с окружающими районами. «Это что, боевой транспорт?» спросил Кроул, активируя увеличительную оптику корабля. В воздухе над цитаделью не было никого, но террасы Корвейна и окружающих зданий — усыпали десятки обугленных остовов. Большинство из них все еще догорало, добавляя клубы едкого черного дыма к повисшему в воздухе смогу. Все ангарные ворота, наземные подъезды и верхние посадочные площадки были разрушены и завалены грудами тлеющих обломков. «Я не уверена, что нам удастся приземлиться, господин», сказала Анила, сканируя повреждения, полученные корвейном. «Придется постараться», — мрачно ответил Кроул. Чем дольше он смотрел, тем меньше ему нравилось увиденное. «На верхних уровнях видны огни. Мы сейчас достаточно близко. Ты можешь установить связь с кем-нибудь?» Пилот подчинилась. Спустя несколько секунд невнятного шума приемник все-таки смог отыскать нужный канал. «Слава Трону!» Не приближайтесь к ангарам. Повторяю, не приближайтесь к ангарам. Воздух непригоден для дыхания. Если вам будет угодно, прошу следовать в указанные координаты. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы в лучшем виде проводить вас до служебной площадки на 23 уровне. Кроул узнал голос. Это был Хигайн. Почему он сидел у микрофона? «Что случилось, сержант?» – спросил Инквизитор. Тишина. «Если позволите...» Голос Хигайна снова раздался из динамиков. «У нас тут очень сложная ситуация. Прошу следовать инструкциям. В воздухе небезопасно. Я сообщу госпоже Спинозе о вашем возвращении. Она все расскажет». Связь оборвалась. «Очень сложная ситуация», — Кролл посмотрел на Анилу. «И что ты об этом думаешь?» «Не знаю, господин», — ответила она, принимая координаты от хигайны и направляя корабль к предложенной площадке. «Я ставлю поиск ответа вам, если не возражаете. Похоже, посадка будет не из легких». Но инквизитор ее уже не слушал. Он смотрел на горящую крепость. «Что во имя девяти проклятых дьяволов могло произойти?» Прошептал Кроу. Все время после принятия решения она посвятила молитве. Спиноза стояла на коленях перед алтарем, склонив голову и сжимая в руках четки. Было приятно, наконец, сменить неудобную броню Арбитрес на привычную одежду, но это не даровало ей душевного покоя. Время от времени ей казалось, что она чувствует жжение на губах из -за запаха ядовитого газа, принесенного в ее комнату гневными призраками невинно погибших. Но и молитвы не помогли облегчить душу. Спустя какое-то время дознаватель поднялась на ноги и снова надела броню. В этом не было необходимости, так как Спиноза чувствовала себя в своей тарелке. Но что бы ни случилось дальше е, она встретит это во все оружие и символом инквизиции на груди. Дознаватель проверил хранилище сообщений. Внутренние каналы Корвейна были забиты текущими вопросами. Единственным, что действительно стоило внимания, была новость о том, что вернулся Лорд Кроул. По идее, Спиноза должна была бы обрадоваться. Разум был полноправным владыкой крепости, и, без сомнения, отсутствие инквизитора в критический момент привело к тяжелым последствиям. Но вместо этого Дознаватель чувствовала ужас. Возможно, он разозлится. Может, гнев был бы даже лучше, чем обычное усталое безразличие, пропитавшее речи манеры Инквизитора. А может, увидев возмездие со стороны неведомых врагов, Кролл будет сокрушен и подавлен. Было и еще одно сообщение, получено из-за пределов Цитадели. Видимо, оно задержалось из-за блокирующих связь устройств, которые неприятель использовал во время штурма. Срочное сообщение для всех членов святых орда Имперской Инквизиции на Терре и в ближайших от нее областях космоса от администрации представителя в Верховном Совете. Она про прочла сообщение целиком. Вот и все. Кроулу придется умерить амбиции. Очевидно, что странное безумие, заставившее людей штурмовать залы правосудия, оказалось заразным и быстро расходилось по планете. Что-то очень серьезное должно было произойти, чтобы представитель начала действовать лично. В Империуме периодически случались беспорядки планетарного масштаба. Во время службы у Тура... Она не раз была свидетельницей и бунтов, и соответствующей реакции властей, и последствий, когда приходилось заново заселять целые континенты. Но это была непростая планета. Любые массовые беспорядки на Терре будут, подаваться, будут подавляться на особых условиях, разных для каждого шпиля. Раздался звонок. Ее вызывали в зал совещаний. Кроул решил не терять времени даром. Дознаватель глубоко вздохнула, накинула плащ и вышла из комнаты. Узкие коридоры корвейна освещались свечами. Теперь от них остались лишь петели, плавающие в лужицах растопленного воска. Уже много часов никому не было дела до таких мелочей. Воздух отличался более сильным, чем обычным металлическим привкусом. Результат усиленной работы рециркулирующих фильтров в цитадели. Все вокруг было знакомым, но в то же время другим. По коридорам сновали толпы людей. Рев сумел увести многих за периметр Вороньего кольца до того, как ситуация стала критической. И теперь в каждой зале и на каждом перекрестке толпились адепты. Кто-то предавался унынию, кто-то пытался работать так, будто ничего не произошло. Они приветствовали дознавателя Знамения Маквиллы и проходили дальше. Но Спиноза не могла избавиться от ощущения, что каждый встречный провожает ее взглядом. Кто-то сочувствующим, а кто-то осуждающим. Она добралась до покоя в Кроула. Зал совещаний выглядел так же, как раньше. Полированный стол, гобелены, наполовину скрытые в тенях, хрустальные графины и приглушенный свет. Рев прибыл раньше и уже сидел в дальнем конце стола. Капитан выглядел предельно уставшим. Кроул занял привычное место и успел переодеться. В руке Инквизитор держал полупустой кубок с вином. Заметив Спинозу, он жестом предложил ей сесть. Кроул поставил кубок на стол и тяжело оперся на локти. От Инквизитора исходил странный химический запах, и двигался он несколько скованно, хотя и не выглядел значительно хуже, чем в прошлый раз. Но все же что-то изменилось, как будто треснула невидимая глазу несущая конструкция. Раньше он казался больным, а теперь еще и раненым. «Спиноза!» – произнес Кроул, как только дознаватель заняла место за столом. «Слава Трону, ты цела!» «Я тоже рада, что с вами все в порядке, господин!» – ответила она, стараясь, чтобы слова не прозвучали как ложь. «Нет, она не врала, но...» «Но и не чувствовала особой радости!» «Почему?» Почему она до сих пор не может победить это в себе? Спиноза бросила короткий взгляд на Рева и заметила, что капитан вернул свое привычное самообладание. Если не обращать внимания на усталость, то Рев, как обычно, напоминал гранитный монолит. Натрепанный ветрами, но несокрушимый. Кроул развернулся к нему. Итак... «Расскажите мне все с самого начала!» Велел он и потянулся за кубком. Спиноза заметила, как дрожат пальцы Инквизитора. «Я допустил ошибку, господин!» Реф не пытался оправдаться. «Согласно плану, я искал следы присутствия Глохов в Сальватории. Нашел то, что показалось мне сценой убийства одного из наших непрямых осведомителей». Я привез тела в Корвейн в надежде найти что-нибудь на теле убийцы. Какую-нибудь зацепку. Но труп показался ловушкой. Во время вскрытия мы активировали маячок, выдавший наше местоположение. Сигнал пробился сквозь защитные барьеры? Спросил Кроу. Похоже на то а еще устройства не смогли обнаружить во время стандартной процедуры сканирования тела но я не считаю это оправданием что было дальше рев сидел вытянувшись по струнке мы приготовились к обороне я отозвал всех агентов обратно в цитадель и усилил охрану ворот но этого было недостаточно так Они среагировали чересчур быстро, и противников оказалось слишком много. Я думаю, что никакие принятые меры не смогли бы помешать им попасть внутрь. Пробив оборону, враг быстро продвигался под стадели. Мы понесли серьезные потери, и я отступил на верхние уровни, когда стало понятно, что мы не сможем отразить атаку. «Кто на нас напал?» Кроул еще раз пригубил вино. Неизвестно. Мы взяли нескольких пленных, но им провели очистку разума. Пленников и нескольких погибших передали Ирунию. Он работает над этим вопросом. Они собирались уничтожить Цитадель? Рев ненадолго замешкался. Только если бы им не удалось захватить коменданта. Хм... «Понятно. Они говорили, что им от меня нужно?» «Они не знают!» Кроул кивнул. Напиток в кубке закончился, и Инквизитор поднялся, чтобы налить еще немного. «И все завершилось тем, что вы инициировали протокол Ворон!» Спиноза немного подалась вперед. «Это я отдала приказ!» Да, Спиноза. Кроул вновь сел за стол. Теперь твоя очередь рассказывать. Когда я вернулась в Цитадель, бой уже начался. Я согласна с оценкой капитана Рева. Оборона рухнула, нас давили числом. Передо мной стоял выбор. Инициировать протокол или попытаться удержать бастион. Я решила, что второй вариант... «Невозможен!» «Но вы пытались, верно?» «Мы держались столько, сколько смогли!» «Ты тоже так считаешь, Рев? «Да!» «Дьявол вас обоих побери!» пробормотал Кроул, делая очередной глоток. Теперь Спиноза была уверена, что не ошиблась. Его руки действительно тряслись. Он проглотил вино и запрокинул голову, глядя в потолок. «Я просил только одного, только одного – держать все в тайне!» Он сделал глубокий печальный вдох, а потом с неожиданной злобой посмотрел на Рева. «Ты что, ни разу даже не задумывался о том, что труп могли подбросить?» Рев едва заметно покачал головой. Спиноза могла бы сказать, что тела привозили в Корвейну, и из него постоянно, и что все это началось с одного безымянного трупа, который забрали у мясников ГУЛАГа и отдали Ирунию для вскрытия. «Ты меня удивил!» – процедил Инквизитор. И разочаровал. Повисла тишина. Долгое время никто не решался ее нарушить. Единственным звуком в зале было тиканье часов. Кроул заговорил первым. Голос Инквизитора был усталым. Я уже много лет охраняю это место. Может, слишком много. И за все эти годы мы ни разу не пользовались протоколом. Я даже почти забыл, что эта система существует до сегодняшнего дня. Я не смог взять Горгия на эту встречу. Он бы не выдержал. Сейчас его ремонтируют, но скоро он проснется, и мне придется все объяснять. Хм. Это не очень радостная перспектива. «Если вам будет угодно, господин», — начал рев. «Не смей!» — рявкнул Кроу, «Не смей ничего говорить о покаянии, отставке или наказании! У меня не осталось ни сил, ни времени!» «То сделано, то сделано. Рано или поздно нас все равно бы узнали». Он развернулся к спинозе. Что тебе удалось выяснить до возвращения? Ничего, господин, ответила она. Арбитры не ведут расследования. Записи об орбитальном кордоне удалены из архивов. Это был тупик. Кроул медленно кивнул. Так же, как и в Нексусе. В голосе Инквизитора мелькнула нотка возмущения. Все заметают следы, забиваются в угол и забывают об отданных ранее приказах. Я встретил существо, ответственное за гибель корабля Винала. Спикер, похоже, сожалеет о том, что позволило себя в это тянуть, но не хочет делиться полезной информацией. Для нас там ничего нет. Личность третьего заговорщика по-прежнему неизвестна. Может... Может, сейчас это единственный активный участник процесса. Но зато ему теперь известно о нас. Следует ожидать, что убийцы вернутся, и их будет больше. Спиноза обнаружила, что разглядывает собственные руки, и подняла голову. «В городе Хаос. Передвигаться по нему рискованно. Возможно, опасность нам не угрожает. По крайней мере, пока». «Может быть», — согласился Кроу. Он сделал глоток, и на этот раз на нижней губе остались крохотные капли вина» поблескивающий в нервном свете свечей. «Но мы не можем позволить себе отдыхать. Нужно двигаться дальше, нужно искать. Им нельзя позволить сбежать от нас!» Рев молча сидел с каменным лицом и внимательно слушал. «Они ударили по нам!» Инквизитор стиснул кулак. «И сумели пустить нам кровь. Это и станет их ошибкой. Что-то должно было остаться. То-то, что они забыли спрятать. И когда мы это найдем... Инквизитор не смог закончить. «Со всем уважением, господин!» — сказала Спиноза, понимая, что, скорее всего, ее попытка не увенчается успехом. «Вы должны были видеть, что происходит в городе». «Если проект еще существует, он существует!» «Если проект еще существует, верховные лорды все равно не смогут заниматься им сейчас!» «Все их внимание будет приковано к дворцу!» Кроул покачал головой. Движение получилось дерганым. Стали видны перенапряженные мышцы шеи. «Нет, нет, нет, нет», — пробормотал он, сжимая и разжимая кулак. «Они... они хотят, чтобы мы так думали!» «Это ловушка!» Он поднял взгляд на спинозу, и та с удивлением увидела лихорадочный блеск в обычно спокойных глазах. «Все взаимосвязано. Трон, ксенос, аномалия...» Но я пока не понимаю, каким образом. Я не знаю, как такое возможно, но это правда. Я... я смотрел ему в глаза, понимаешь, я видел, что это чудовище хотелось сделать. Это не одна нить, но переплетение, бесконечное переплетение». Спиноза заметила легкую тень беспокойства на бесстрастном лице Рева. «Они напали первыми, значит... значит боятся! Им нужно было уничтожить нас одним ударом, но не получилось! Теперь наша очередь! Надо бить, пока кровь не остыла!» Инквизитор ухмыльнулся, но через мгновение улыбка сползла с его лица. «Они ошиблись!» Мне еще нужно понять, как этим воспользоваться, но я пойму. Нет, еще ничего не закончилось. Просто еще один шаг на верном пути. Спиноза многое могла сказать в ответ на эту тираду. Например, что они до сих пор не знают, кто на них напал, и что эта информация необходима. Или что если администрация Спикера и Адептус Арбитрес решили прекратить свое участие, то, вероятно, все мероприятие уже не имеет смысла, а продолжая расследование, они навлекут на себя беду. Или что Ксенос, пробравшийся под дворец, да без сомнения серьезно, но не настолько, чтобы игнорировать возможную анархию в тронном мире. Но одного взгляда на Инквизитора оказалось достаточно, чтобы понять, что возражения будут не к месту и не ко времени. Она многозначительно переглянулась с ревом и склонила голову. — Как скажете, господин? — тихо произнесла Спиноза. Глава 16 Спиноза немного подождала и отправилась на поиски Рева.